Они не заметили, как впереди смутно замаячила громадная арка, что служила вратами гавани, скопа ворвалась внутрь, и только сейчас Орлан-Гуру утешил свой полет. Вдоль причала втеснились корабли, дивные, прекрасные корабли, прекрасные, не украшавшими их драгоценностями, но пропорциями, линиями, грацией, обводов, пирсы были пусты. Ни одной живой души. Очевидно, Теллери покинули лебединую гавань, повинуясь велению волар Никто не воспрепятствовал путникам спуститься на древние камни. Фолку во все глаза смотрел по сторонам. Сердце его колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Он в Валеноре, в Валеноре! Он увидит это чудо из чудес и, может быть, здесь сложит свою голову орлангур как мог быстро освобождался от хомута. «Вперед! Мешкать нельзя! Путь до двери ночи не близок!» Бесчувственного Олмера несли на носилках Санделла и Уэсси. Никого иного к господину и отцу они не подпустили. Руки злого стрелка по-прежнему сжимали черный меч. Зловещая тишина встретила отряд. Они миновали улицы портового города, и хоббит захотел умереть, потому что, казалось ему, никогда он уже не сможет жить, не созерцая эту красоту. Сады и дворцы, дворцы и сады. Казалось, что каждый эльф здесь живет, как король. Саруман что-то бормотал со злобой, кидая взгляд, то на один дом, то на другой. О, великий! Не выдержал он, наконец, позволь мне. Нет! От громподобного рева дракона, казалось, сейчас расколются и рухнут тонкие шпили. Мы пришли сюда с миром. Если на нас нападут, будем драться, но только если нападут. Курому пожевал губами, и Фолка разобрал часть фразы, произнесенной им себе под нос. А малое талика огня арт-ханка-то два не помешало Город остался позади. Великолепная дорога, окруженная вечно зелеными зарослями, вела дальше, на запад, через проход к Алакирии, к Тириону, на Туне. Неусыпная стража должна была этот проход. Но отряд продвигался беспрепятственно. Пеллори потрясали. Их гладкие, словно из стекла, стены возносились на головокружительную высоту. За спинами разгорался восход. И длинные тени торопились впереди них. Отряд по-прежнему окружал страшное, извинящее безмолвие. — Похоже, Валар выполняют условия, — выдвил из себя Торин. Из-под шлемного налобья по лицу гнома катился пот, хотя вокруг царила приятная прохлада. — Валар никогда не выполняют ничьих условий, — возразил великий Орлангур. — А они ставят их другим. И раз они бездействуют, значит, все идет согласно их плану. Кстати, вы помните о том, что Барда и Манвих видят каждый наш шаг и слышат каждое наше слово? — А чего нам бояться? — храбря заявил малыш. — Мы ж не воевать пришли. А если бы они нам еще и пивка выистили, я бы хозяев здешника вовсе зауважал. Они шли, но силы не убывали и длинные лиги казались короткими. Миновали Тирион на Туне, но пуст был прекрасный город, и алмазная пыль его дорог ложилась им на спаги. Фолку прикрыл глаза ладонью, эта красота, казалось, убивала. «Теперь я понял, отчего суда не допускали смертных», — прошептал он. «Не следует нам видеть эту красоту, ведь травной ей мы никогда не сможем создать». Э — Эх, эх, ошибаешься! — с прежней хитцей заметил Сруман. Будучи в мире, не могли не знать, Валар, что смертные станут тянуться к западным пределам. Для себя создавали они уютный Валенор, словно простые люди, отделывая жилище по своему вкусу. Но забыли, что они не люди, и не эльфы, и даже не майяр, вот и сотворили. Запредельное. Раз запредельное, значит и запретное. Раз запретное. Ну, ты и сам знаешь, чем кончил Нуменор. В молчании миновали они великий Тирион. Миновали, так и не встретив на пути ни единой живой души. Все словно вымерло в благословенном валиноре но хоббита не покидало ощущение, что за ним неотрывно следит чей-то пристальный взгляд. «А что бы я сделал? Окажись вдруг передо мною Бильбо или Фродо», — гадал Фолку, — «если бы они вдруг попросили меня отдать им Адамант?» Вопрос остался без ответа. Проход калакирии кончился. Черные стены гор отступили. Взором путешественников предстали зеленые холмы и равнины Валенора. Но не дано Перу Смертного описать их красоту и величие. Не дано смертному словами изложить то, что чувствовали друзья, глядя на сверкающую величественную вершину, то не квитило на горы, что скрывали роскошь Валимара. Грозные Эзелохара не миновали в трепете и молчании, а солнце все никак не могло подняться над горизонтом, и казалось, что все еще продолжается день, третья марта, когда скопа покинула Харадский берег. Обогнув Валимар, они шли все дальше и дальше, не нуждаясь ни в сне, ни в пище, ни в питье, шли в молчании даже неугомонно малыш притих. Молчал и дух познания, и Валар молчали тоже. И сами залы Мандаса миновали они, но не остановились, и дворец неенный матери скорбей тоже, и остановились лишь на последнем берегу. Пусто и тоскливо было здесь. Совсем не походила земля этих краев на радостный счастливый Валенор. Впрочем, счастливый ли Ваниар, прекрасные эльфы, чему посвящены были тысячелетия их пребывания у престола Манви, собиранию знаний, но лежащие под спудом? Не обесцениваются ли они, никому не принося пользы? Так думал хоббит, стоя возле печальных волн последнего моря. но — И где же эта ваша дверь? — нарушил тягостную невыносимую тишину малыш. — Терпение! — раздался ответ Орлангура. Он расправлял крылья. Золотая чешуя грозно сверкала. — Терпение! Нас пропустили до самого края без драки. Быть может, все еще обойдется. Мне не дано провидеть будущее здесь. — Никто! — Не заметил, как на вершине недальнего холма, обрывавшегося к берегу крутым откосом, появилась высокая и исполненная величия фигура. Зазвучал голос, и Фолко ощутил, как его охватывает трепет, такие силы и мощь чувствовались в нем. «Я Фионве, герольд великого Манве, говорю вам, именующий себя духом познания». Да проследует Казалохару, остальные дожидают здесь. Кратко, но выразительно. Сурман храбрился, однако от взора хоббита не укрылась его дрожь. Эовин, не стесняясь уже никого и ничего, подошла к фолку, обняла, прижалась, глаза ее были закрыты. Губы безостановочно шептали. Что, молитву или проклятие? Золотой дракон одним движением взмыл в небо. — Ждите меня и надейтесь. Улмер застонал и пошевелился. Санделло и Ости кинулись к нему, однако злой стрелок неожиданно оттолкнул их. Лицо его исказилось от боли, однако он поднялся. Черный меч грозно сверкал в руке. Нетвердыми шагами он направился к хоббиту. — Мы мы в валиноре прохрипел король без королевства да ответил фолку не опуская взгляда почему почему же ничего не горит мы прошли мирно мирно это же западня используя доманд фолку надо открыть дверь по карлангур удерживает воларолмир был поистине страшен черный меч плясал в его руке словно отыскивая жертву Но нас пропустили, — воспротивился Хоббит. — Мы не можем напасть первыми. Тогда они нападут на нас. Улмер обессиленно закрыл глаза. И тут... Из-за скрывавших в Алимар высоких гор внезапно докатился первый громовой раскат, за ним второй, третий, четвертый, а потом к девственно чистым небесам рванулся жирный черный столб дыма, вздрогнула земля, недальний холм растекла трещина. Началось... — прошептался Руман. — Ну что же, мы еще посмотрим, способен ли я на что-нибудь, кроме как задирать лапу у забора. И он принялся засучивать рукава, словно деревенский грачун. — Открывай дверь, фолко! — прорычал Олмер. — Остальные в круг. Надо дать ему время, быстрее. Ломай ее, фолко! Громовые раскаты гремели все чаще чаще. Столб дыма стал едва ли не шире самого кольца гор, и над их вершинами поднялась бледная аура странного пламени. Вкруг хрипел Олмер чуть ли не силой, расталкивая опешившихся соратников по местам, и успел в последнюю минуту. Кто знает, как задумывали Валар это сражение. Наверное, полагали они Золотой дракон станет легкой добычей, А со всеми его спутниками играючи Справится любой майя. Но все случилось не так. Фолку не видел битвы сил, Но потому как дрожала земля И оползали холмы, раскалываясь на глыбы, Потому как тьма заволакивала солнце, Он понял, что у Валар не получилось Легкой прогулки, и вместо майя Взором хоббита и его спутников предстали блистающие шеренги эльфов. Прославленные воители надвигались молча, сплошной стеной, в серебряных доспехах, с гордыми гербами и девизами на щитах, щитах, что видели, наверное, конец рати самого Моргота в дни войны гнева. Хоббиту казалось, что он узнает их. По описаниям в книге Бильбу, все великие герои минувших эпох, герои сражений с Морготом и Сауроном, явились сюда потребовать от дерзких пришельцев сокровищ. Сыруман громко и издевательски засмеялся. — А, и ты тоже здесь, мастер кардон что привело тебя сюда? Разве в твои годы участвуют в баталиях? Ответом было молчание. Фолку заметил, что, хотя землетрясение немилосердно крушило и рушило все, вокруг отряда сохранялся островок спокойствия. В этом-то островке и стояли сейчас прижавшие спутников хоббита к морю эльфы. Олмер вышел вперед. «Ба!» — глумливо усмехнулся он. «Сколько знакомых лиц! Ну что ж, мои почтенные, начинайте!» Начинайте, я мы посмотрим, насколько вас хватит. Ему никто не ответил. Из эльфийских лесов свистнула мягкая стрела, но не долетев нескольких шагов до короля без королевства, весильно упала на землю. Олмир вновь усмехнулся. А вот это у вас едва ли получится. Однако фолк видел По затылку злого стрелка струилась кровь, он без остатка использовал все силы, отпущенные ему, выигрывая время. Хоббит сорвал покрывавший адаман тряпицы. Дорези в глазах вглядывался в низ твое сияние. Он попытался представить себе дверь ночи, представить, как раскалывается купол серых небес, и черные волны таящегося за пределом устремляются к нему, подхватывают и несут все дальше и дальше к краю великой ночи. Жар обжигал лицо. Адаман светился все ярче и ярче. Хоббит уже ничего не видел, кроме яростного сияния. Он тонул в его жестоких, обжигающих лучах. А вокруг грохотало все сильнее и сильнее. Рассвет сменялся глубокой ночью. Там у Эзала-Хара шел великий, невиданный еще в арде бой, и схлестнувшиеся между собою силы терзали плоть мира, обращая его в ничто своей мощью. Столбы пламени поднялись уже много выше гор, да и сами горы заметно оплывали, оползали, словно неистовый огонь пожирал их корни. смутный Гигантские тени угадывались в дыму, белые молнии пронзали мрак, а в самом сердце тучи мелькала стремительная золотая искра, горящая, словно настоящее маленькое солнце, и даже еще ярче. Неудача первого лучника не обескуражила перворожденных. Стрелы полетели градом, но тут вмешался Курум. Есть один старый трюк. Нарочито громко объявил он, и с пальцев его потекло бледное пламя. Совсем-совсем старый, совсем-совсем простой, но действенный. Стрелы, что прорывались через незримую защиту Олмера, вспыхивали еще в полете. сруман громко и издевательски захотал. фолку забыв обо всем, вертел в руках сияющий камень. «Ничего, ничего, ничего!» И тогда сверкающие шеренги эльфийского войска двинулись вперед, словно услыхав некий беззвучный приказ. тучи взмыли стрелы, некоторые миновали и незримый щитолмира и огненные молнии с румана, вскрикнув, схватилась за пробитую грудь и овен. Доспехи не уберегли эльдрингов от смертоносной меткости лучших стрелков арды. Был ранен в плечо Майлнор. Несколько стрел отлетел от брони Торина и малыша. Фолко с криком рванулся купавший овен и замер. Жесткой рука Форве со страшной силой развернул его яйцом к берегу. «Если ты не откроешь дверь, погибнет весь мир. Выбирай быстро» и хоббит повернулся. Перед глазами стояло лицо Иовин, из которого уже уходила жизнь. Оэсси и Санделла в поте лица отбивали стрелы клинками еще немного, и падут все. Олмир понял это первым. «Вперед!» — проревел он, взмахивая мечом. «Пока фалка не открыл дверь!» Злой стрелок первым сшибся с перворожденными путь ему заступил темноволосый воитель и тут внезапно зазвенел полный ненависти голос исходивший из самого черного меча а тургон гондолинский долго же ждал я этой встречи наконец то ты отомщу за смерть создавшего меня тургон пошатнулся хотел отойти Но поздно, черной молнией прямо в сердце ударил его черный меч, рассек доспехи, точно были они из легкой ткани, и выставил из спины перворожденного окровавленное острие. И началось. Эльфы принца Форвис крестили оружие своителями в Ваниарх. Гномы схватились с Нолдор. Санделла и Уэсси бились в центре рядом с Олмером. Черный меч не знал преград. В руках Уэсси свистела ее легкая сабля, небрежно отшивая в стороны, ломая могучие тяжелые клинки. Санделла без щита ловко орудовал кривым мечом с кольцами на обухе. Кто-то из эльфов, предостерегающий, крикнул, указывая на них, — колец было девять. И тут... Грому взрывов, что доносились из-за Валимарских гор, внезапно добавилось зловещие шипения. Негромкое оно проникало в самую душу каждого из сражавшихся, наполняя их неосознаваемым леденящим страхом. Горизонт, море разлук внезапно окрасило алым, а затем на багровом фоне неспешно поднялись, как показалось, бесчистные языки черного пламени. Полоса этого пламени поползла на восток. Фолку похолодел. Адаман дарил его взору невиданное. Почти ослепнув, хоббит, тем не менее, мог заглянуть сейчас за самый горизонт. И то, что он видел там, разум его отказывался понимать. На них надвигались не языки и пламени. Нет, черная клякса абсолютного ничто расползалась по плоти зачарованных земель, пожирая их и превращая в себя. Небесный купол лопнул, звездное небо распорол гигантский меч, и из раны в мир Валенора рвался упругий поток неведомой чудовищной силы, а чуть выше над ней хоббит увидел смутные очертания двух гигантских человеческих фигур, и одна из них была коронована — трех зубчатой короны землетрясение равняло холмы заставляя обезумевший волны бросаться на истерзанный берег. Над Валимарскими горами паутина белых молний внезапно охватила золотую искру великого Орлангура, и дракон не зринулся с небес. Объятый пламенем, он рухнул куда-то к восточным пределам Валинора. — Кажись, вся зарал маленький гном, отбивая очередной выпад. — Ох, и будет же нам отмахало! — в тон ему откликнулся Торин, нанося смертельный удар. эльфийские воители не щадили себя. Оно и понятно. Смерть для них лишь краткий перерыв в бестревожном бытии. Они вернутся в Залы Мандоса, а потом, обретя новое тело, опять выйдут в мир, но даже это запредельная отвага не могла сломить горстку бойцов. Сероман дико хохоча тратил последние силы и посылаем магонь г разин наповал фолка нет больше времени крикнул олмир не поворачивая головы а хоби ты сам знал что времени больше нет он видел ползущие из за предела мира Всепожирающее чудовище, не о таком ли, — говаривал великий Орлан-Гур, видел двоих в небесах и понимал, что золотой дракон пал, отвлекая на себя всю мощь Валар, и что мгновение спустя эта мощь обратится на них. Решение пришло само, простой и в то же время страшное. Имя запылало в сознании подобно пожару, и в следующий миг, развернувшись, фолку направил всю силу Адаманта на врата залов Мандоса. Губы хоббита прошептали только что вспыхнувшее имя «Феонор». По несчастной земле прокатился тяжкий вздох сражавшихся подкинуло многие не удержались на ногах там где помысл хоббита должны были находиться залы мандаса к самому поднебесью взлетел исполинский фонтан развороченной земли пополам с огнем но даже этот огонь Не мог сравниться по блеску со слепительно-белым пламенным клинком, косо прорезавшим небосвод, и слуха хоббита достигли слова «Спасибо тебе, Фолко, сын Хемфаста, мое заточение кончилось, и теперь я поквитаюсь за все». И в следующий миг над горами грянуло так, что хоббит едва не оглох. И тут из закутавших небо дымных облаков вынырнул знакомый силуэт великого дракона. орлан летел медленно, едва-едва удерживаясь в воздухе. Одно крыло наполовину оторвано. Из ран на землю низвергался настоящий кровавый ливень. Чешуя утратила весь блеск, покрытые копотью и кровью. Эльфы задних рядов встретили дракона градом стрел, но тот даже не повернул головы, тяжело рухнув в мелкую воду рядом с Хоббитом. — Удачно ты с Феонором! — прохрепел золотой дракон. — Но только смотри! Я говорил, они таки прорвались! — Хоббит не ответил. Призрак до горда гората вставал во всем кошмарном обличье. Он должен открыть дверь. Что же для этого нужно сделать? И хоббит еще глубже, уже чувствуя, что сжигает глаза, окунулся в безумное сияние камня. В жилы хлынул палящий жар, и воля его... Соединяя с силой Адаманта, все сокрушающим тараном грянуло в запертую дверь, и та не выдержала. В ужасе отпрянули эльфы, в ужасе застыли спутники фолку, пасть слепого ничто распахивалось перед ними, пасть слепого ничто, где нет даже тьмы. Совсем ничего нет. Туда зарычал дракон, обернулся и поднял уцелевшее крыло, словно заслоняясь от чего-то ужасного. Лишь на миг увидели малыши и торин, смутные исполинские призраки, что поднялись над изглоданными огнем в Валимарскими горами. Лишь на миг... Но мощи всесокрушающие силы их потрясали, казалось, сердца дерзких вот-вот разорвутся. Удар, что обрушился на похитителя Адаманта, мог бы, наверное, поднять на воздух весь Ангбант. Словно под чудовищным молотом тело Орлангура превратилось в кровавое месиво из мяса, костей И золотой чешуи, крылья сломаны, позвоночник перебит, но голова уцелела, и голова эта прошептала последний приказ «Бегите!» Первым в бездну ринулся Форве, таща с собой истекающего кровью Майлнора. бернас тоже раненый, нес на спине пронзенного десятком стрел Амрода. сруман подхватил недвижное тело и Иовин и тоже последовал за эльфами. Санделло своей рукой сперва швырнул в пролом Оесси, а за ней фолку замыкали отступление гномы и Олмер. Последнее, что видел хоббит, уже выгорающими глазами, как посланная Адамантом огненная волна покатилась навстречу чудовищу извне, смела его, опрокинула, погнала прочь, а вместе с ним и тех двоих. Пролом закрывался. И последним, кто проскользнул в него, был пламенный дух Феонора. А потом к хоббиту пришла боль. Но уже сквозь нее, почти теряя сознание и соскальзывая в спасительное забытье, уже неважно, без памятства или смерти, фолк успел подумать, а хорошо бы напоследок полежать на травке. Потом стало совсем плохо. Он лежал на чем-то мягком и приятном. Обожженную кожу холодил легкий ветерок. Его обнимала тьма. Он поднял руку, и пустые, выгоревшие глазницы отозвались приступом нестерпимой боли. И тогда он заплакал. Вокруг раздались встревоженные голоса, чьи-то осторожные заботливые руки поддерживали голову, подносили губам прохладное питье. — Фолко, Фолко, ты меня слышишь? Слышишь меня? Ответь, прошу тебя! Кажется, это голос Торина. — Слышу. Где я? Что с камнем? Все в порядке, все хорошо, мы вырвались? — Вроде бы это у но неужели она плачет? — Адамант, он рядом с тобой, под правой рукой. Где мы? Опишите. — Мы на берегу моря, — голос принца Форви срывался. — Над нами серые скалы, что уходят к самому поднебесью. Языки каменных осыпей спускаются к волнам. Между скалами лес, сосны, ели. А мы... Мы на пушке, покрытой мягкой-прямягкой травой. Хотел бы я знать, где это мы оказались. Губы хоббита чуть дрогнули в слабой улыбке, за которую он вновь поплатился болью, и вновь вся сознании появилось имя. Только уже не Феонора, не живого существа, больше мира. Мы, мы за пределами Арды. Мы, ты хочешь сказать, мы в ином мире? Глубокий, исполненный силой голос был Хоббиту незнаком. Может быть, Феонор? Да, мы в ином, в ином мире. И мы назовем его слово рвалось на свободу. Мы назовем его Хьорвард. Конец книги Май 2002 года. Звукорежиссер Людмила Кайрзнева читал Вячеслав Ерасимов.